Глава седьмая. Эжен Мои кошмары никуда не делись, только теперь я учился с ними жить и надеялся, что они когда-нибудь исчезнут. Долго не мог уснуть, ворочался сбоку на бок, но все равно засыпал и почти каждую ночь проваливался в пучину бездны. Дом Кэти. Я слышал ее смех, видел искаженные ненавистью лица ее айтере. Мрази. какими же мразями они были. Казалось, им в радость меня унижать и уничтожать. И я просыпался от собственного крика, зажимал руками рот и старался как можно быстрее успокоиться, чтобы своими эмоциями не разбудить Дэю. Это было очень непросто, но вроде бы удавалось, и она больше не прибегала ночью в мою комнату. Успокоившись, я тащился в гостиную и долго сидел там, потому что знал, уже не усну. В эту ночь все снова повторилось. «Если бы не ты, упрямое ничтожество, я бы восстановилась в колледже», приговаривала Кэти, склонившись надо мной. «А теперь еще неизвестно, разрешит мне госпожа Эолайт сдать экзамены вместе со всеми или нет». Я пытался отодвинуться, отползти от нее, но не мог пошевелиться, а потом почувствовал, как лезвие ножа касается кожи, закричал и проснулся. Сел в кровати, задыхаясь, стараясь сдержать крик. «Надо дышать глубже! Успокоиться! Иначе разбужу Дэю!» -ш -ш -ш. Первый испуг отступил. Я хотел выпить воды, но графин на столе оказался пуст. Кажется, в гостиной была вода. Вышел в коридор, добрался до гостиной, темный из-за зашторенных окон. Уже потянулся за графином, когда уловил чужое дыхание. Когатки страха, которые вроде бы отпустили, впились в душу снова, и я медленно обернулся. «Тоже не спится?» — тихо спросила Ари, и стакан все-таки выпал из моих рук, покатился по столу и замер на самом краю. «Эжен, прости, я тебя напугала, а я будто ухнул в самый страшный кошмар. Видел перед собой не Ариет, а совсем другое лицо, хоть умом и понимал, что нахожусь в полубреду. Жен, Ари поднялась с дивана и шагнула ко мне. «О, боги, да на тебе лица нет! Что случилось?» Она попыталась взять меня за руки, но я отшатнулся, все-таки сшиб злосчастный стакан, и он со звоном полетел на пол, а морок исчез. «Все хорошо, дурной сон», — запинаясь, просипел я. «Ты напугал меня?» — Ари взяла меня за руки. «Такой холодный!» замерз? «Да, кажется». Я кивнул, а она увлекла меня к дивану, усадила и укрыла пледом на обоих. «Это все история Рона и Меган», сказала Ари, прижимаясь ближе. «Я сама никак не могу уснуть. Так и стоят эти двое перед глазами. Тебе лучше?» «Ну, как сказать». «Можно я тебя обниму?» спросила Ариет, и я кивнул. Она придвинулась ближе, забралась в мои объятия и затихла на время, а потом все же заговорила. «Это все так несправедливо, Эжен. Почему люди, которые любят друг друга, должны оглядываться на какую-то горгулью только потому, что у нее господствующий тип магии? Ты видел этого Рона? Он же только рядом со своей Меган может дышать, а сам изнутри погас. Какое право имела эта женщина, его Эльдере?» «Наказывать парня за то, что он любит? Разве это преступление?» Ней тоже был ее айтере. Спроси у него», — ответил я. «Думаешь, он ответит?» — вздохнула Ари. «Он давно уже не тот, кого я знала. И от этого так страшно, Эжен. Я все время думаю, если бы родители сказали мне о его силе, был ли шанс что-то изменить, защитить его». Я ведь долгое время ни о чем не догадывалась. Учиться и учиться дома не бывает. Так учеба же глупая была. А потом стало поздно. Я не понимаю, как твои родители могли отказаться от своего ребенка. И я. Но, как видишь, уже вычеркнули двоих. Только Стеф соответствует их ожиданиям. И то, пока соглашается делать так, как решит отец. «Как же тяжело». Мне тоже было тяжело, очень. Но я молчал. Не было человека, с которым вообще хотелось это обсуждать. «А ты не хочешь вернуться домой?» — спросила Ари. «Нет, у меня и тут дела», — ответил я, вспомнив о Кэти. «Да и зачем? У отца там своя жизнь, может, даже другая семья. Свалиться ему на голову, таким, какой я стал? Но он же любит тебя». Представляешь, как он беспокоится? Мама не выглядела особо обеспокоенной. «Эжен!» Ари погладила меня по плечу. А я наконец-то согрелся и уже сам придвинулся как можно ближе к ней, как к источнику тепла. «Ты очень хороший», — сказала Ариет и коснулась губами моей щеки. «Глупости», — ответил я тихо. «Ты меня совсем не знаешь». «Так иногда бывает». когда кажется, будто знаком с человеком всю жизнь. Ари чуть отодвинулась. Что тебе приснилось? Лучше не знать. Я закрыл лицо руками. Последние отголоски страха постепенно растворялись в пространстве. Это что-то конкретное? Или просто кошмар? Конкретное, сказал ей. Мое недавнее прошлое. И давай закончим на этом. Тебе лучше лечь. А ты? Я все равно не усну. — Проверим? — усмехнулась Ари. — Поднимайся давай. Что она уже задумала. Но я все-таки встал, а она отодвинулась к краю дивана и скомандовала. — А теперь ложись и укрывайся. Буду петь тебе колыбельную. Я не выдержал и рассмеялся. Какой ж тут кошмар, когда взрослому парню собирается петь колыбельную, не менее взрослая девушка. — Эжен, я жду. — тоном строгой учительницы произнесла Ариет. Я все-таки лег, потому что хотел услышать колыбельную. Опустил голову и на колени, укрылся пледом и закрыл глаза. «Петь?» — грозно спросила она. «Пой!» — Ари мягко коснулась моих волос и замурлыкала под нос. «Котик, котик, теплый бок. приходи ко мне, каток. Дам я миску молока, дам немного творога, мою детку покачай». Спи, любимый, баю-бай, Спи, усни ты до утра, И каточку спать пора. Завтра будет новый день, Ночь мы спрячем за плетень, Будут солнце нам сиять, А сейчас давай-ка спать. Конечно, я не спал, Но внутри воцарился покой, А Ари продолжала гладить меня по волосам, Задумавшись о чем-то своем. Странная она. Но мне рядом с ней было тепло и хорошо, а главное, у нее не было ни страшной силы Иль, ни такой же жуткой Ай. Я не ждал от нее беды, не ждал боли. «Спи». Она склонилась и легонько коснулась губами моего лба. «Думаешь, я не слышу, как ты каждую ночь ходишь мимо моей двери? Так вот, если что, заходи. Я тоже очень плохо сплю». Я хотел было спросить, почему, но вместо этого сладко зевнул и закрыл глаза. А открыл уже утром, когда по коридору простучали каблучки Дэи. Ты что, спишь в гостиной? — заглянула она в комнату. — Сам не заметил, как уснул. Я потер глаза, взглянул на часы. — Да, уже поздно. — Ты звонила Винсу? — Звонила. я села рядом. Он заедет после обеда, поговорим и попробуем снять печать Анны. Мне так страшно. Не бойся. Я улыбнулся ей. Ты справишься. А если нет, то Анна останется со своей печатью. В любом случае ее потом восстанавливать. Или... Может, попробуешь? Имею в виду не ставить печать на место, а поддерживать силу Анны без клятвы. Это опасно, Ижен. Вздохнула Дея. Чем? Винс может приехать в любую минуту и взять клятву обратно. Это не более опасно, чем ломать клятву. Ты ведь знаешь, что это считается невозможным». Дея кивнула. «Да, никто не может вернуть клятву Айтере, кроме его Ильтере. Истина, усвоенная всеми с момента обретения силы. Но если для Деи это станет возможным, то для Айтере откроются пути, которых раньше не было. К свободе. К жизни. А тебя уже Дилан искал», — сказала Дея. «Говорит, ты опоздал на тренировку». «Форова бездна!» – выругался я и помчался на поиски Дилана. Он нашелся в саду, стоял, прислонившись спиной к стволу яблони, и вокруг него мелькали зеленоватые искры. Я решил не отвлекать. Сел на скамейку и наблюдал, как Дилан работает с магией природы. Удивительный дар. «А, киса!» – он, наконец, заметил меня. «Долго спишь?» «Извини». «Да ладно». «А что ты сейчас сделал? полюбопытствовал я. Наполнял силой растения, чтобы хорошо плодоносили в этом году. Пару старых деревьев придется осенью убрать, к сожалению. Иначе зимой они рухнут под грузом снега. Но остальные очень даже живы. Да, я тоже, несмотря на возраст, все чаще ощущал себя деревом, которое стоит спилить. И иногда смотрю я на твою физиономию, киса. Дилан плюхнулся рядом со мной на скамью. И думаю, какие же глупые мысли бродят в твоей голове. Прямо-таки... «На лбу написано». «Лучше признай, что человек — тоже часть природы, и мои мысли ты ощущаешь», — сказал я. «Раскусил». И «Не совсем мысли, а черноту, которую ты ими призываешь. Разве не понимаешь, что она разрушает тебя изнутри?» Я молчал. «Конечно понимаю. Кем-кем, а глупцом я не был». «После тренировок стало легче?» — спросил Дилан. «Да, на время». «А почему снова хуже?» Не ожидал встретиться с врагом лицом к лицу. Но тебе не о чем беспокоиться, я держу себя в руках. Со мной все будет в порядке. И я действительно был уверен в том, что держу ситуацию под контролем и справлюсь, когда придет нужный момент, когда я смогу отомстить. «Врешь, киса», — вздохнул Дилан. «Я старше тебя, меня не обманешь. Думаешь, на моем веку было мало грязи? Ее всегда хватало». А магия у меня, как сам видишь, не боевая, и защитник из меня слабоват. У нее просто другая направленность. И что с того? Хайди было все равно, какая у меня направленность. Мне не повезло стать ее первым айтере, и она злилась, что не могу обеспечить тот уровень силы, который она хочет. Я прошел через все, что можно. Ненавидел, злился, клялся отомстить, а потом успокоился. Есть вещи, которые просто нужно принять. Твое прошлое осталось где-то далеко. У тебя есть шанс выбрать свое будущее. Не пропусти его сквозь пальцы. Я склонил голову. Конечно, Дилан прав. и Такой шанс у меня действительно есть. Но я устал. Так безумно устал. И не хотел оставлять Кэти и ее Айтера безнаказанными. Вот только сейчас не время действовать. «Дэй да нужна моя поддержка, и я постараюсь сделать все, чтобы ее защитить». А когда ситуация немного наладится, кажется, у меня появилась идея. Марать руки о Кэти, чтобы потом это все отразилось на Дэй? Нет, есть другой вариант. И если правильно его воплотить...» На сердце сразу стало спокойно, в голове прояснилось. «Ничего, я справлюсь. Обязательно. Только сначала мы поможем Рону и Меган». Мне очень хотелось, чтобы у этих двоих все было хорошо. «Жен, ты опять?» нахмурился Дилан. По имени он называл меня крайне редко. «Все в порядке. Давай тренироваться», — ответил я. Мой новый друг только покачал головой. Наверное, его злила невозможность достучаться до меня, но я ничего не мог с собой поделать. Часть меня все еще оставалась в западне. И как с этим справиться, никто не мог сказать.